Глава 14 Разговоры в кабаке. Вернуться нужно в любом случае. Это не обсуждается. У Хены был план. Туда, в город, она пойдет через стену. Изнутри проще охрану отследить. Она знает, когда будет смена, в какой момент за стеной меньше следят. Подойдет поближе. Ходить по стене ей никто не запрещал. Она даже специально слонялась там вечерами, чтобы охрана привыкла. Нужно лишь улучшить момент, скинуть веревку и спуститься. Обратно таким способом будет попасть сложнее, но она придумала, как. Ещё гуляя по территории дворца и у ворот, она приметила для себя молочника, молодого парня, которому ненавязчиво строила глазки. У него большая телега. Он привозит не только молоко, но и сыры, масло для дворцовой кухни, иногда что-то ещё. Приезжает на рассвете, как только открывают ворота. Можно договориться и спрятаться между бочек и тюков. Его хорошо знают, не проверяют никогда. Главное — договориться. с Собой в город она взяла немного денег, мелочью. Расплачиваться в тавернах. Припрятала парочку золотых колец с небольшими камешками. У Рейнарда был запас. Удобно, если нужно быстро обменять на услугу. Хабиру про ночную вылазку она говорить не будет. Обойдется и без него. Не то, чтобы не доверяет, но... Сама справится. Всего-то нужно спуститься со стены. Веревка с крюком у нее есть. И как раз вечерняя смена караула на башне. Пока стража занята друг другом, она зацепит крюк и прыгнет вниз. Спустится по стене. И даже легкая эйфория охватывает, когда Хена крадется под стеной в кустах. Она свободна. Ей, конечно, нужно вернуться, но сейчас она свободна. Удивительно, как давят стены дворца и постоянный контроль. Хоть эту ночь можно немного вздохнуть. В зарослях вдоль реки. Пока мирное время, все спокойно. И заметить ее могут только случайно. Никто не всматривается. А потом на дорогу до города. Здесь недалеко. Окраины уже затихли, только в окнах еще горел свет. Но на улицах почти никого. И только на центральной площади еще кипела жизнь. Уличные музыканты, жонглеры. Массера большой и шумный город. Здесь всегда хватает чужаков. И даже Хена, белобрысая северянка, одетая по-мужски, не слишком привлекала внимание. Выделялась, да, но здесь видели и не такое. Вот так, на улице, среди людей, впервые за последний месяц Хена чувствовала себя спокойно. Можно было просто идти, наслаждаясь привычной городской суетой, представить хоть на мгновение, что ей не нужно возвращаться. Здесь никто не смотрел на неё, не оценивал. Не нужно играть никакую роль, притворяться, Следить за всеми словами, которые говорит. Просто постоять, послушать сидящего у фонтана барда, распевающего весёлые песни на Китхарском. Но бард не попадает в ноты, рябежит расстроенная лютня. После игры Рейнарда это так режет слух, а ведь раньше Хена не замечала таких вещей. Она здесь по делу. Постоять в толпе, послушать разговоры. Если назревает война, то это должны обсуждать, так или иначе. Но они говорят лишь о повседневных делах торговли, достоинствах певца и достоинствах соседских девок. Больше ничего. Хена походила, постояла рядом с разными людьми. Самое большее, что смогла уловить, — это разговоры о том, что соль северных солеварин снова подорожает, потому что с поставками перебоя. Сейчас такие времена, непонятно чего ждать, и народ старается лишний раз в дальний путь не пускаться. Если непонятно, чего ждать, то объявленной войны нет, только разговоры. Хена походила, послушала ещё, но больше ничего. Через три квартала отсюда есть таверна «Хромая селёдка», где собираются наёмники в поисках работы. Не в армию нанимаясь, конечно, а так, по мелочи. Набить кому-то морду или проводить через тёмный лес. Хена бывала там. Может быть, даже удастся встретить кого-то из старых знакомых когда поговорить и узнать новости будет проще». «Эй, красотка, работу ищешь?» Хена едва успела взять кружку пива и сесть за столик, как какой-то бугай окликнул ее на китхарском. Она оглянулась. Их было четверо, местные, и они уже прилично набрались, посмеиваясь, поглядывая на Хену с интересом. В таких местах женщины появлялись нечасто, и в одиночку тем более, разве что шлюхи а женщины ее профессии обычно уже имели постоянного нанимателя, пока бокам в поисках случайных заработков не мотались. Ладно, пусть так. «У меня тут назначена встреча», — откликнулась Хена. «А со мной встретиться не хочешь?» — Бугай заржал. «Какого шушака! К ней впервые пристают вот так, сходу. Нет, всякое бывало, но ее по большей части не замечали, иногда даже принимали за мужика, особенно со спины». Она слишком долго жила во дворце. «Я занята. Добрось! Да Бугай поднялся, направился к ней. «Не ломайся! Я куплю тебе ещё пиво!» Подошёл, нависая над ней, широко ухмыляясь. «Нужно выпустить кому-то кишки, а сам не справляешься?» Хена откинулась на спинку стула, разглядывая его. Для подобных разговоров её знания Китхарского вполне хватало. Он заржал снова. «Я предпочитаю, когда девушки оказывают услуги другого рода. — Я похожа на шлюху? — удивилась Хена. Бугай хмыкнул, потер подбородок, окинул ее оценивающим взглядом. — Нет, не похожа. Слишком чистенькая, через чур. Почти благородная леди, но одетой ведешь себя как своя. Что ты здесь делаешь? — Слишком чистенькая? Шушак задери. Хена даже не думала об этом, но рядом с ренардо многие привычки пришлось поменять. «Жду одного человека», — сказала она. «Не меня?» — поинтересовался Бугай. «Что ж, свои лапы он к ней сразу не тянет. Зато его тянет поболтать. Почему бы и нет?» «А кто ты такой?» — спросила Хена. Он ухмыльнулся широко, отодвинул стул, сел напротив. «Если тебе нужна работа в Массере, то стоит обращаться ко мне». Он с интересом разглядывал её. «Но это скорее профессиональный интерес, он хочет понять». А ведь Хена даже слышала что-то. Дело иметь не приходилось, было не до того, но слышала. «Ты Дживет-баба?» — сказала она. «О-о-о!» — Бугай даже руки потёр. «Ты знаешь?» — слышала, — сказала она. «Так кого ты ждёшь?» «А какую работу в Масере ты можешь предложить?» «Смотря что ты умеешь», — ухмыльнулся он. «Могу морду набить», — так ему ухмыльнулась Хена. «Вполне качественно». «Тоже хорошо», — согласился Бугай. «Но морду я и сам могу. А скажи, что-то я не видел тебя раньше». «Ты откуда?» «Из Тартахены. Нужно было сопроводить одного человека до места. Теперь свободно. Не скажу, что срочно нужна работа, заплатили мне хорошо, но осматриваюсь». «А обо мне откуда знаешь?» «Слухи ходили. Бывало в Массерии раньше». «Давно?» «В Массерии еще летом, почти полгода назад». «С армией». Джавет Баба с интересом приподнял бровь, разглядывая Хену. «С армией», — согласилась она, — «есть вещи, о которых бессмысленно врать. стой или с этой стороны?» «Со своей», — сказала Хена. «Для вольного наемника всегда та сторона своя, которая платит». Он, понимающий, усмехнулся. «Тартахенка, значит?» «Так-так». «Сражалась против наших, значит?» «И у нас же ищешь работу». «Не ищу», — спокойно сказала Хена присматриваюсь. Насколько я понимаю, у нас пока нет войны, а в мирное время, неважно откуда ты, слегка отсалютовала кружкой, отпила пару глотков. Рискованный ход, потому что о реальном положении дел Хена как раз не знает. Если мира уже нет... — Тебя не звали снова? Или ты отказалась? — уклончиво сказал Джавет. — Значит, нет. Или не было никогда. Полей, заваленных трупами с меня, пожалуй, хватит, сказала Хена честно, от всей души. Вздохнула. Да, всё так. Она хотела более спокойной жизни. Не примерной матери семейства, конечно, тут не выйдет, но скорее в охрану, чем на войну. Джавет, понимающе кивнул. Ты готова остаться в стороне? спросил он, глядя на Хену пристально. Когда врёшь и врать не умеешь, важно как можно больше говорить правды. Не знаю, сказала Хена от души. Сейчас мне кажется, что готова. У меня нет дома, который нужно защищать. Не за что зацепиться. Но когда всё начнётся по-настоящему... Не знаю. А ты думаешь, пора доставать доспехи из-за кромов? Тебе виднее, — пожал плечами Джавет. Ладно, можно полночи ходить вокруг да около, но так ничего и не узнать. Ладно, — сказала она, — я закончила свои дела. Обязательств у меня нет. Очень надеялась, честно говоря, что войны не будет, не хочется оказаться в этом снова, устала. И если я хочу оказаться подальше, то мне нужно либо ехать на юг, в Нахару или Шахиджар. Но женщине моей профессии там будет непросто. Либо понять, успею ли я через Марну и Тартахен на север. В Орсе у меня есть друзья. Только, боюсь, не успею, попаду в самое пекло. «Через Марну точно не успеешь», — сказал Джавет. «Марна, значит». — Так корабли... — Корабли, что вышли из Эльсатры, направляются в Марну? — Корабли? — Джавет даже присвистнул, но Хена видела, она права, попала в цель. — Слухи летят быстрее птиц. Что ты вообще знаешь? Хена закусила губу, разглядывая его. Нужен хороший вариант, чтобы он поверил, простой, и по большому счету им двоим сейчас нечего делить. В другое время Хена на самом деле могла бы прийти искать у него работу. «Я почти месяц жила в деревне», — сказала она, — «с мужчиной. Большой дом, апельсиновый сад. Но мне пора возвращаться к прежней жизни. Это всё хорошо, но не для меня. А я слегка упустила, что за это время случилось в мире. Про корабли услыхала случайно, край муха и больше ничего. Мне это не нравится. Я хочу понять, куда мне идти». «Богатый любовник, значит?» Джаведзе заулыбался «Да по Хене отлично видно, что последнее время она хорошо ела, хорошо спала и купалась едва ли не в розовых лепестках. Он выставил тебя вон!» «У меня характер не сахар, знаешь ли», — Хена пожала плечами. допила пила пиво из кружки. Всё до дна. Поставила на стол. Я бы выпила ещё». Молочника Хена вышла дожидаться заранее, чтобы не пропустить. Далеко за поворотом. От выпитого её слегка пошатывала, но узнала достаточно. Нет, ничего прямо ей Джавет так и не сказал, но даже намёков хватало, чтобы составить картину. Они выпили, поговорили, ещё выпили. Договорились, что Хена придёт завтра, и Джавет подумает, как Хене можно помочь. А Хена отблагодарит. О размере благодарности они спорили долго, торговаться Хена могла, и даже при том, что ведь не придёт. Вторую ночь ей незаметно не выбраться, особенно при том, что не придёт. А он пусть будет уверен в обратном. Джавет ей поверил. По крайней мере, ей самой очень хотелось верить в это. Она рассказала самую простую и очевидную историю, в чём тут усомниться. Да и не пыталась узнать ничего такого. Лишь о том, о чём и так болтают в городе. Ещё не война, что уже назревает. И земельные разногласия с Фридрихом, Марнским королём. По мирному договору Тартахене досталась гварта, на которую Фридрих давно положил глаз. И сейчас... Но кто на чьей стороне? Сейчас не понять. Лерна, о которой Рейнардо говорил в подземельях, как раз довольно близка к границе Марны, на западе. И это может быть отвлекающий маневр. А Джайма, куда не пускали молодого принца кируша как раз наоборот, к востоку. Но не хени конечно, судить. Она расскажет все Рейнардо. И пусть он думает сам. По настоящему ее тревожило только одно. Она так легко смогла выбраться один раз. Но сможет ли выбраться снова? Теперь будут стеречь лучше. Или просто возьмут и убьют. Поймала себя на том, что чешется грудь там, где остался шрам, где черную семечку сунули между ребер. Что если у Рейнарда ничего не вышло? Эта тварь только уснула и теперь проснется. Что и делать? Или это просто нервы? Не возвращаться туда. Пошло оно всё к шушакам, найти врача. Пусть эту чёрную спящую тварь достанет. Расплатиться есть чем. Да что там, достать может и сама. Ей приходилось вытаскивать стрелу из раны. Пока не поздно, пока она здесь, за стеной, у неё ещё есть шанс выжить. Сделать всё так, как она рассказывала Джаведу. Уйти подальше от войны, найти тихое место, наняться в охрану к мелким самурским купцам на севере. Да уйти охотникам добывать пушнину. Её искать не будут. Никто даже не узнает, что она жива. Дворец на высоком холме. Высокие башенки на фоне сереющего неба. Кшалье дерьмо. Если б она могла. Договориться с молочником оказалось несложно. Парень боялся, конечно, не хотел. Но Хена поцеловала его в щёку и сунула горсть монет. На ломаном Китхарском сказала, что бегала в город погулять, а то невыносимо сидеть в заперте, и самые невинные глаза состроила, какие только могла. Потом улыбнулась и дала денег ещё. Он сдался. И даже тихо пробраться в свою комнату до рассвета она смогла. Через хозяйственный двор и по крышам, через окно и тихонько к Рейнарда в кровать. Вот только Рейнарда в комнате не было. Постель застелена, словно не прикасались. И никого.